покоившийся сном праведника рядом с теленком, который тоже немало не смущался бури и спокойно дремал, не подозревая, какой великой чести он удостоился.